предвещали ветреную погоду. Но что значит ветер для Наутилуса, который не боялся бурь? Я еще любовался радостным, животворящим восходом солнца, когда услышал чьи-то шаги и уже приготовился раскланяться с капитаном Немо. Однако это был его помощник, который я видел в наш первый день на Наутилусе. «Не обращая на меня внимания...»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 Она была красиво написана по-французски, но готическим шрифтом. Это было приглашение. Господину профессору Аронаксу на борту «Наутилус» 16 ноября 1867 года. Капитан Немо приглашает профессора Аронакса на охоту, которая состоится завтра в его лесах на острове Креспо.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 и 167 градусами 50 минутами западной широты, я нашел островок, который был открыт капитаном креспо в 1801 году и который на старинных испанских картах называется рокка де ла Плато», то есть «Серебряный утес». Мы были в 180 милях от этого пункта, и Наутилус повернул на юго-восток. Я показал товарищам на этот маленький островок затерянный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 были приправлены пикантным соусом из морских водорослей, таких как парфира и лауденсия. Питье состояло из чистой воды, к которой, по примеру капитана, я добавил несколько капель ликера, сделанного по камчатской моде из водоросли ради менее лопчатой. Сначала капитан ел молча, потом, обратясь ко мне, сказал, «Профессор, когда я предлагал вам идти на охоту, вы подумали, что я противоречу сам себе».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 Он уже станет непригоден для дыхания. — Конечно. Но я вам уже сказал, что насосы наутилуса позволяют не нагнетать его под значительным давлением. При этих условиях воздуха в аппарате хватает на 9-10 часов. — Мне все понятно, капитан, — отвечал я. — Хотелось бы знать, как вы можете освещать дорогу на дне океана. — Прибором Рункорфа, профессор. Дыхательный аппарат прикрепляется к спине,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 И чтобы выстрелить в воде в среде, которая в 855 раз плотнее воздуха, надо преодолеть значительные сопротивления. Это не причина. Существуют такие пушки, усовершенствованные после Фультона англичанами Филиппом Кольтом и Бурлим, французом Фюсси и итальянцем Ланди, которые снабжены особыми затворами и могут стрелять при этих условиях. Но не имея пороха, я заменил его воздухом которым насосы наутилуса снабжают меня безостановочно. Но этот воздух должен быстро расходоваться. Да, но ведь у меня есть резервуар руки и роли, который при необходимости может меня им снова снабдить. Для этого достаточно только повернуть кран, но вы сами увидите, что для этой охоты немного требуется воздуха и пуль. Мне кажется, в этой полутьме и в этой чрезвычайно плотной воде Нельзя выстрелить на большое расстояние и попадания редко бывают смертельны. Напротив, профессор, напротив, каждый выстрел этого ружья смертелен. И как бы легко ни было ранено животное, оно падает как поражённое молнией. От чего же? От того, что это необыкновенные пули, а маленькие стеклянные капсулы, изобретенные австрийским химиком Лениброком. У меня их достаточно.